Это была долгая, но очень хорошая зима. Горжин ходил по ресторанам и переводил официантов в ужас своим искусством. А Швейк, только изредка посещавший базары, где он продавал перстни, производству которых снова себя посвятил, обычно сидел в бараке, ожидая своего друга, возвращавшегося с мешком, наполненным котлетами, булкам и разным мясом. Оба они питались хорошо и растолстели. Горжон приносил домой русские газеты и вечерами под лампой читал Швейку телеграммы о том, что на фронте без перемен, о том, как уральские казаки преследовали самого Вельгельма, ускользнувшего от них только потому, что у него оказалась белая простыня, в которую он завернулся и таким образом потерялся из глаз на белоснежном поле. Слушая его, Швейк говорил: "Ха, посмотри, взял с собой простыню, и она ему спасла жизнь. Когда я служил в полку, Так один наш парень из второй роты на простыне повесился. Разорвал её, сплёл из неё верёвку и повесился на крючке. Вот видишь, простыня-то, оказывается, служит не каждому одинаково. У немцев, читал Дали Горжин, текстильная промышленность так развилась, и так много выпускает продукции, что теперь весь германский фронт покрыт белыми простынями, и таким образом немецкие окопы сейчас издали совершенно невидимы. Что само собой разумеется, оказывает большое влияние на стрельбу нашей артиллерии. А когда в Германии теперь кто-нибудь идёт солдаты, вставил Швейк своё слово. Жена перекрестит его и скажет: "Ну, иди и умри за отечество. Винтовка есть, деньги есть, патроны есть. Ах, подожди, ведь я совсем забыла положить тебе простыню". И суеверная жена кладёт в ранец ту самую простыню, на которой она лежала в постели с мужем в свадебную ночь. Я думаю, Горжен, что история эту войну назовёт простынной войной. Благодаря чтению газет Кругозор Швейко сильно расширился. Он знал о каждом бое, о каждом дипломатическом шаге, о мерах, которые предпринял папа с целью склонить к миру воюющие стороны, и каждый раз, когда папа Римский обращался с пастырским посланием к воюющим, убеждая их бросить эту бойню, во время которой святая церковь ничего не зарабатывает, потому что солдат закапывает Без похоронных обрядов швег вздыхал. У этого святого отца доброе сердце, ну, конечно, ведь это же не пустяк. Ведь он же ответственный человек перед Богом. После смерти придёт он на небо, а его там и спросят: "Ты зачем устроил такую давку у ворот рая? Что, разве тебя напрасно сделали непогрешимым? Что, разве ты не знал, что небех такому переселению народов не подготовлено?" Да и там теперь угрожает Неурятный квартирный кризис